Глава 30. «Ты жив!» — всклипнула Инга, бросаясь на грудь Игорю. «Я верила, что ты жив, и что вернешься за мной, тоже верила. Почему ты так долго не шел?» «Вернулся!» — Игорь осмотрелся вокруг. «Как Алекс!» «Что ты!» — замотала она головой. «Я ведь с ним больше никогда! Мы как начали с тобой встречаться! Он про тебя такое! Я ему отказала сразу и больше!» Он ревновал, говорил, убьет тебя. Но я... А мальчик Игорь смотрел из-под лобья. Ему хотелось верить. Твой, твой, клянусь. Я считала, и я перестала работать, когда в тебя с тобой лепетала она. Может, обманывала. А что еще говорить девушке? Но так она жалко, так жарко говорила, что Игорь дрогнул, закрыл глаза, обнял девушку прижал ее к себе горячую, трепещущую. Он поверил. «Я вернулся», — глухо сказал он, — «я вернулся за тобой, за вами». «Он так на тебя похож, на тебя, посмотри». Инга выскользнула из объятий Игоря и на цыпочках подбежала к детской кроватке, прикрытой пологом. Он неловко шагнул за ней. Младенец сладко спал, раскинувшись на спине, и сосал большой палец. «Осторожно!» – прошептала Инга. «Не разбуди его. Правда похож?» Игорь не видел никакого сходства с собой в этом пухлом живом комочке, но согласился с Ингой. Не мог не согласиться. «Мы будем жить вместе?» Через сутки он уйдет вместе с пятью десятками головорезов, поведет их на свою родную станцию, чтобы один старый кровосос мог поквитаться с другим. Он отправится в поход, из которого, скорее всего, никто не вернется живым. «Мы будем жить вместе?» «Да, конечно». «Пора», – кашлянув кулак, – пробормотал телохранитель ланисты, оставшийся снаружи. Шеф разрешил только пять минут свидания. «Ты уже уходишь?» – сполошилась девушка. «Так скоро? Я не пущу, не пущу тебя!» «Тихо, тихо», – успокаивал ее Игорь. «Разбудишь». «Я не отпущу тебя!» – рыдала Инга. «Ты не вернешься, я знаю». «Вернусь». «Хочу вернуться. Очень хочу». Игорь думал, что старик останется в Черкизоне. Как старый жирный паучище, раскинувший свои сети по всему метро, он никогда не выползал за пределы логова, только дергал ниточки и летели головы. Но Ланиста сам возглавил отряд. Видимо, в его желании посчитаться с батей – Было слишком много личного, чтобы доверять экзекуцию наемникам. Игорю в этом отряде впервые за все время досталось не роль пушечного мяса, а почетное место рядом с командиром. Теперь князев и покачивали покачивались плечом к плечу в неком подобии паланкина, рукояти которого тащила на плечах восьмерка дюжих боевиков, увешанных оружием. Половина, сменяясь через каждые 15 минут, Пятерками прорубала мачете дорогу в джунглях, расширяя узкую заросшую травой и под леском тропку, превращая ее в широкую торную дорогу. А остальные, ощетинившись стволами автоматов и пулеметов, прикрывали отряд от нападения сзади и с флангов. Но в этом не было нужды. Чудища не решались нападать. Они никуда не делись. На время, забыв о вражде, они стаями и поодиночке кружили вокруг, умудряясь не показываться в поле зрения людей. Их не было видно, но они просто кишели вокруг, и Игорь чувствовал их. Его удивительная непрошенная способность развивалась. Ему казалось, что он не только ощущает присутствие этих созданий, но и может влиять на них, удерживать от нападения или натравливать на врагов. Казалось, нет». Стоило ему отвлечься, оторвать мысленный взор от тварей, державшихся на почтительном расстоянии. Как те смелели, подбирались поближе, скалились, сжимая кольцо. Он сходит с ума. Ничего нет, забыть о тенях, которые преследуют отряд, не верить в них, думать о доме, о первомайской, о детстве. Два, три, три, четыре. Мысленная хватка его ослабла. И тут же из раступившегося тростника вывалился живой комок, яростно вцепившийся в плечо, не успевшего среагировать бойца. Очереди в упор разнесли существо в клочья, но оскаленная голова так и осталась висеть на орущем от ужаса и боли человеке. И только двумя штык-ножами с неимоверным трудом удалось разжать мертвую хватку сцепленных намертво в кровоточащей плоти зубов. «В чем дело?» Обернулся к Игорю взбешенный ланиста. «Мы же договорились!» Накладочка вышла. Князев изобразил виноватую улыбку. «Я же только учусь, Михаил Сергеевич!» «Больше так не делай!» Буркнул старик. «Без армии меня оставишь!» Он пристал в полонкине и красноречивым жестом чиркнул себя по горлу. И не специалисту было видно, что боец израненного никакой а эвакуировать его в тыл, отрезая насильщиков, тоже никто не собирался. Здоровенный телохранитель ланистый подошел к воющему бедолаге, наклонился, сделал резкое движение рукой, и вой оборвался на высокой ноте, сменившись хрипом и бульканем. Никто не сделал попытки протестовать. Лишь двое или трое из-под глянули на предводителя и отвели глаза. Любой дерзкий взгляд мог быть расценен как вызов. Через пару минут раздетый до труп полетел в заросли сбоку от тропы. И внутренним взором Игорь увидел, как тут же к нему устремился добрый десяток падальщиков. А отряд, как ни в чем не бывало, продолжил путь по медленно удлиняющейся просеке. «Это же не люди», – думал Игорь, покачиваясь с закрытыми глазами в такт ходьбе насильщиков. «Чего же я жду?» «На земле только легче дышать станет, если я очищу ее от пяти десятков головорезов». «А кто тебе позволил карать и миловать?» – отвечал другой усталый голос. «Чем ты лучше их?» «Очищая землю от мерзости, я делаю благое дело. Становясь таким же, как они, если я не уничтожу их, то стану предателем. А разве не ты сам загнал себя в эту ситуацию?» «Так что же мне делать?» «Уснул Игорек», – медовым голосом проговорил ланиста. «Спи, спи, дорогой, скоро приедем, сделаем дело и домой, так сказать, вернемся к нашим баранам». Глядя в выцветшие стариковские глаза за стеклышками очков, Князев внезапно понял, что как бы он ни старался переиграть этого страшного человека, у него ничего не получится». Разве может пешка, глядя снизу вверх с клетчатой доски, переиграть шахматиста? Сейчас, наверное, Игорю представляется самая последняя возможность вмешаться, восстать против манипулятора, использовать свое новое уникальное умение и изменить ход истории. Стоит ему проколебаться еще чуть-чуть, частная армия ланисты достигнет Первомайской и утопит ее в крови неужели старик зная что князев ненавидит его станет выполнять обещание использовав Игоря, он просто пошевелит бровью и один из телохранителей насадит парня на штык подкравшись сзади князев погибнет предателем глупцом и слабаком ланисто закончены мерзавец а люди которых он нанял собираются перерезать всю первомайскую даже если они еще не совершили это преступление Они его обязательно совершат. Прав или не прав его внутренний голос, его совесть, выбор невелик. Пока Игорь будет терзаться угрызениями, пытаться остаться чистым среди грязи, сомневаться в том, может ли он повелевать тварями, этот повелитель людей не людей все решит и за него, и за весь мир. Ланисти не были знакомы сомнения. Так не лучше ли, взвалив на душу еще один тяжелый камень, избавить ни в чем не повинных людей от мучений, а мир от настоящего злодея? Он лишь на миг отвлекся, а голодная орда вокруг сократила расстояние до минимума. «Твари!» – в заросли ударила очередь еще одна, где-то в хвосте отряда закипела схватка. «Что же ты ждешь?» – Ланиста схватил безвольного Игоря за грудки. «Отгони их!» Но князевым уже овладела странная апатия. Один за другим рвались незримые поводки, и все новые и новые демоны смерти набрасывались на обреченную колонну. Головорезы дорого продавали свою жизнь. Земля сочилась кровью, звериной и людской. Тростник вокруг трещал, объятый пламенем. Паланкин давно уже стоял на земле, брошенный вступившими в схватку телохранителями. Но в нем все еще оставались два человека. И в нем тоже шла битва. Разъяренный старик сжимал костлявыми руками горло своего врага, но силы покидали его. Оружие было отброшено в сторону. Как и тысячи лет назад, человек сошелся с человеком в смертельном поединке, уповая лишь на голые руки и на пещерную ненависть. «Ты меня обманул!» — хрипел старик. «Уничтожу!» Игорь легко мог стряхнуть с горла его руки, но был занят сейчас другим. Он из последних сил удерживал от нападения последнюю, самую могучую тварь. Огромное, кошмарное существо бесновалось в зарослях, свирепея от невозможности поучаствовать в пиршестве, которое уже затеяли сородичи, не обращая внимания на последних дерущихся людей. «А сколько раз ты меня обманывал!» Игорь сбросил цепкие стариковские пальцы со своей шеи и хотел, готов спорить, обмануть снова. Последний телохранитель, покрытый кровью с головы до ног, вонзил нож в тело, сошедшейся с ним в смертельном клинче твари и тяжело рухнул на нее, придавив своим телом. И сразу несколько ее сородичей прыгнули на него, в воздух полетели окровавленные клочья плоти. Старик, выпавший из паланкина, Отброшенный на землю, теперь глядел на Игоря униженно снизу вверх. «Спаси меня!» Старик уже не требовал, он молил о пощаде. «Спаси меня одного! Ты получишь все, что захочешь! Я залочу тебя! Мы будем править черкизоном вместе!» Игорь покачал головой. В ушах, неслышная для старика, отдавалась тяжелая поступь освобожденной и отпущенной им огромной твари. Я не доверяю тебе. Ты будешь править один, завизжал ланиста. Я буду прислуживать тебе. Я не хочу править. Я хочу оставаться человеком, тяжело сказал Игорь. Как ты можешь? Ты у меня в долгу. Я столько раз спасал твою шкуру. От себя самого. Вот, он вынул из кармана пачку долларов и швырнул на землю перед стоящим на коленях Михаилом Сергеевичем. Это в счет моего долга. Теперь мы в расчете. Пощади! Ты столько врал мне. Врал, что знаешь, где мой брат. Удерживал меня надеждой. Я знаю, где он. Знаю, клянусь. Тварь в кустах зарычала, охваченная незримой удавкой. Игорь застыл, не веря старому мерзавцу. Он жив, заспешил старик, почувствовал, что парень дрогнул. Его продали, как и тебя, ваши отцы-командиры. Продали, чтобы выманить тебя. Ты лжешь, лжешь!» Застонали деревья, зашуршал тростник. Жуткие твари, терзавшие человеческие тела, заскулили и отступили, стали пятиться назад. На лесную сцену выходило самое страшное чудовище из всех, которых Игорю приходилось видеть когда-либо. Саблезубая тварь была воплощением кошмара гигантская, в два человеческих роста, гротескная, покрытая плешивой, сыпанной паразитами кожей, гора мускулов. Игорь мельком взглянул в ее гноящиеся, страдающие, как у больного человека, глаза и пошел дальше, огибая ее более мелких пирующих собратьев. «Твой брат жив! Он крутит колесо, откачивает воду! Я могу освободить! Только я! Я могу!» Я его туда отправил, и только я, я договорюсь. «Договорись сначала с этим!» Игорь кивнул в сторону чудовища, нетерпеливо ждущего своей очереди. Он отвернулся и зашагал прочь. Сзади послышался могучий рык и визгливый стариковский вопль. «Короткий!»